эми После. Те зацепки ни к чему не привели. Все растаяло. Женщина в Монтане и в Небраске, внедорожник. И все вернулось к исходной точке. Она наверняка у той женщины, эми той, с которой заметили Эмму. Это единственное логичное объяснение. Где еще ей быть? Понятия не имею. Конечно, но тебе не кажется, что все это просто подозрительно. Единственная зацепка, и та испарилась, исчезла, и все. «Почему ты шепчешь?» Эмми протянула Ричарду стакан из посудомоечной машины. «Уверена, они делают все возможное, но просто не могут быть во всех местах одновременно». «Я понимаю. Вот та женщина, она вроде кажется симпатичной, правда?» «А какое это имеет значение?» «Даже не знаю. Может, она пытается помочь Эмми?» «В чем помочь?» «Выжить? Вернуться домой?» «Выжить? В смысле, оставив Эмму себе?» «Да что с тобой такое?» Ричард пожал плечами. «Ну, то есть это лучше, чем если бы с твоей дочерью был какой-нибудь ужасный и злобный человек, разве нет? Никто не говорил, что рядом с нашей дочерью какой-то ужасный и жестокий монстр. Это кое-что да значит». «Это не наша дочь». «О чем ты?» эми перестала разгружать посудомоечную машину и сжала пальцами губы. «Ричард, а тебе не кажется, что если бы Эмма была там, действительно была там, ее бы уже вернули? Что она делает в Монтане или в Небраске, раз уж на то пошло? Девочек с серыми глазами миллионы и у всех есть матери. Это не она. Я знаю, что не она». «Как это знаешь?» Ричард прижал стакан к груди. «Ты не можешь знать, что это не она!» Эми схватила тарелку и сунула ее в шкафчик. «Но я знаю! Мать всегда знает!» «Это еще что значит?» «Это значит, что ее там нет, Ричард!» «Что? Но Фрэнк этим занимается!» «В полиции даже начали предсказывать, где их заметят в следующий раз!» «И что? Заметили?» «Есть у полиции хоть что-нибудь, кроме тупиковых наводок?» В кармане у Эми тренькнул телефон. а потом и у Ричарда. Она вытерла руки и вытащила телефон, а Ричард схватил свой мобильный со стола. Пришло сообщение от Фрэнка. «Можете оба подъехать в участок. Спасибо». Ричард сжал телефон и резко побледнел. «Ничего хорошего». «Боже ты мой! Ничего хорошего! Мне плохо! Меня тошнит!» «Успокойся, Ричард! Дай мне минуту!» эми позвонила Карли, И та через несколько минут приехала. эми поцеловала Робби, приготовила ему перекусить и похлопала Ричарда по плечу. Он стоял, упершись головой в холодильник. «Мы даже не знаем, в чем дело. Возможно, нужно просто заполнить какие-то бумаги, мало ли что». Ричард взглянул на нее. На лбу у него расцвело багровое пятно. «Бумаги? Но ты только что сказала, что вряд ли она там, а Фрэнк пригласил нас приехать». «Я помню, что сказала, но, думаю, дело только в бумагах или еще в какой-нибудь подобной банальщине». «Банальщине? С каких это пор ты употребляешь слово «банальщина»?» эми закатила глаза. «Дай ключи, я поведу». Они втиснулись в машину, и эми включила радио, потому что больше не могла выслушивать причитания, стоны и вздохи Ричарда. Она вывела машину на автопилоте. Дважды свернула налево и один раз направо, прежде чем остановилась на пустой парковке. В участке их сразу провели в кабинет Фрэнка, мимо Барри и стена которые перешучивались рядом с кофемашиной. эми кивнула им, но они отвели глаза, уставившись в кружке. «Ты это видела?» — прошептал Ричард. «Что-то случилось! Я уверен! Я это чувствую! Возьми меня за руку!» эми опустила взгляд на его руку. Они так давно уже не держались за руки. «Наверное, много лет...» но если отказаться, чего ей хотелось, у Ричарда начнется припадок посреди полицейского участка, а эми предпочла бы уйти отсюда без шума. Тощие, как червяки, пальцы Ричарда с трудом протиснулись в тесные промежутки между ее пухлыми костяшками. Фрэнк сидел за столом, откинувшись назад и заложив руки за голову. На мгновение эми представила, что будет, если он опрокинется. Он жестом пригласил их сесть и закрыл дверь. «Спасибо, что так быстро приехали!» «Рассказывайте быстрее, иначе я взорвусь прямо на вашем столе!» Фрэнк привык к странным вспышкам Ричарда и его нелепым требованиям. Он и бровью не повел. «В общем, похоже, у нас новая зацепка. Появился человек, у которого есть мотив для убийства». Ричард обхватил лицо руками и натянул кожу с такой силой, будто собирается сорвать ее с лица и швырнуть на колени. «Она погибла!» «Так я и знал! Я знал, что она мертва, моя малышка!» «Нет, нет, Ричард, она не умерла. Эмму не нашли?» «Хочу, чтобы вы четко это поняли. Ее не нашли!» Не вполне понимая, в чем дело, эми поерзала на стуле. «Погодите! Что вы пытаетесь сказать? Убийство? Почему вы говорите об убийстве? И у кого есть мотив? Что за новая зацепка?» Фрэнк не смотрел на нее. «Вы знакомы с Эвелин Лерос?» Ричард взглянул на нее, ожидая положительного или отрицательного ответа. Он никогда не мог запомнить имен. «Конечно», — ответила эми «Она наша ближайшая соседка. Слева. Ой, в смысле справа, если находишься в доме. И что, вы ее подозреваете?» эми не могла представить, чтобы Эвелин Лерос с ее домашними пирогами, штанами для йоги и ежедневными намасте в качестве приветствия была способна обидеть даже муху. «Нет, но она рассказала о том вечере, когда пропала Эмма». «Она видела, кто забрал Эмму!» Ричард наклонился к Фрэнку, вцепившись в подлокотники кресла так, что побелели костяшки пальцев. «Она видела Эмму!» Фрэнк то и дело теребил пальцами карандаш. «С вами, Эмми!» «Она видела вас во дворе!» Эмми вздрогнула. «И что? Мы были во дворе. Я же миллион раз вам рассказывала, что это меняет». Она точно знала, что это меняет. Она давала показания через несколько дней после исчезновения Эммы и сказала, что видела вас обеих во дворе, но больше ничего не добавила. А вчера, когда дело зашло в тупик, пришла в участок и разговорилась о том вечере. Сказала, что хочет изменить показания. «Сказала, что все видела из-за забора». «И что она видела из-за забора?» Ричард непонимающе посмотрел на нее. «О чем он говорит, Эмми?» «О вашей ссоре с дочерью». «Вы рассказали нам об этой ссоре, но частично». Фрэнк снова откинулся в кресле, скрестив руки на груди и самодовольно ухмыльнулся. «Сейчас Эмми его ненавидела. И себя ненавидела». за то, что когда-то представляла себя вместе с ним. Я ни о чем не рассказывала частично. Я сказала, что мы поссорились, а потом я вернулась в дом и заснула. Это звучало так глупо, что она сама себе не поверила бы, будь она полицейским. Полиграф это доказал. Нет, в лучшем случае полиграф не дал четкого заключения, потому что вы, похоже, упустили некоторые важные подробности. «Какие подробности?» Ричард мотал головой из стороны в сторону, переводя взгляд с нее на Фрэнка. эми воспользуйтесь возможностью и расскажите, что именно случилось в тот вечер». Она подняла руки и уронила их на колени. «Что еще я могу рассказать?» «Мы поссорились. Мы постоянно ругаемся. Она убежала в лес. Я велела ей вернуться. Она вернулась. Я сказала, чтобы она шла в дом». но она не послушалась и тогда она сказала эми смущенно посмотрела на ричарда она сказала что не любит меня о эми я уверен что она не это имела в виду она а я ответила что тоже ее не люблю вы ударили свою дочь эми прости что ты сказала ричард затряс головой словно не расслышал ты сказала что не любишь ее да «Знаю это ужасные слова, но мы не могли ужиться друг с другом. Все это знают. Однако это не значит, что я ее била». «Так вы ее не ударили?» — спросил Фрэнк. «Конечно нет», — вставил Ричард. «Ты ведь ее не била, правда? Нелепость какая!» Ричард такой бестолковый. «Я дала ей пощечину». «Да, я вышла из себя», — эми поерзала. «Вряд ли я первая мать в истории». которая ударила ребенка. А потом вы вошли в дом и заперли дверь, оставив дочь снаружи, а ваш муж заснул вместе с Робби, так? Но дверь не была заперта, сказал Ричард. Я ее отпер. эми стрельнула взглядом на Фрэнка. Он знал. Да, я заперла дверь. Я разозлилась, но я и правда заснула и понятия не имею, что случилось в те три часа. «Ты заперла дверь?» — спросил Ричард. «Серьезно?» «А почему вы его не спросите? Чем он занимался?» «В те три часа!» — вскипела эми «Ты же заснула, да, эми Ричард цеплялся за ее версию. «Как за спасательный круг?» «Конечно. Я заснула. Я заперла дверь спальни. Как я могла выйти? Вылезла в окно?» «Вы согласны с этим, Ричард? Дверь спальни была заперта?» я не я ведь он посмотрел на эми я не проверял я слишком простите я не проверял я думал ты с эмой мне и в голову не приходило а почему вы решили что эмма с эми вы видели жену после того как она вернулась в дом после ссоры я нет нет кажется постойте он накрыл голову руками Ее вечно все забывающий, беспокойный муж в буквальном смысле мог сейчас вынести ей приговор, если не вспомнит все в точности. «Это нелепо!» «Да, я ударила дочь. И что, по-вашему, я убила ее, пока Ричард убаюкивал Робби?» «И что я сделала с телом?» «Не знаю. Может, вы не заметили, но я не самый физически развитый человек на земле. У нас во дворе нет никаких трупов!» «Хоть все перекопайте! Давайте, перекопайте двор!» Нахлынули воспоминания о гипнотерапии, и на короткий миг Эми заколебалась. Они прослушали записи. Они все знают. На тех сеансах она переносилась к своим прежним личностям, находилась в другом месте и в другом времени, жила другой жизнью. Все казалось таким подлинным, и она была в сознании, пересекая черту между этой жизнью и той. Несколько слов, не часов, и вот уже она погружается в удивительный транс. Неужели она каким-то образом перевоплотилась в одну из тех личностей и сбросила Эмму с обрыва или утопила в ванной, а потом закопала, так что никто ее не смог найти? Могла ли она сделать это неосознанно? Это полная бессмыслица. Даже не знаю, что сказать. Она потеребила лямку сумочки. «Куда, по-вашему?» я ее дело». «Об этом я вас и спрашиваю, эми Послушайте». Фрэнк подался вперед и сложил руки на столе, изображая миролюбие. «Все это так тяжело. Для всех. Быть родителем трудно. Брак тоже непростая штука. Мы знаем, что у вас были трудности, и это нормально. Совершенно нормально. Никто вас не осуждает. Но сейчас ваш единственный шанс все прояснить». «Что прояснить?» «Вы убили свою дочь?» эми затряслась от злости. Ее кулаки сжимались и разжимались в одном ритме с быстро качающим кровь сердцем. Она постаралась ответить спокойно, тихо и уверенно. «Нет, Фрэнк, я не убивала свою дочь!» Он посмотрел на Ричарда и встал. «Ричард, боюсь, придется задержать эми для допроса. Просто чтобы все выяснить». хорошо, дружище?» И когда Ричард дернулся вперед, Фрэнк похлопал его по плечу. «Что? О чем вы?» Ричард снова посмотрел на Эмми, но потом опять неуверенно уставился на Фрэнка. И тут все обрело смысл. Вот чего добивался Фрэнк. Непризнание от нее для этого время еще не настало. Он хотел заронить семя сомнений в хрупкий и издерганный разум ее мужа, чтобы Ричард выплеснул все грязные секреты о том, какой она была матерью. «Ничего страшного, Ричард!» Эмми выпрямилась и посмотрела на Фрэнка. «Мне нечего скрывать! Можете спрашивать о чем угодно!» Рука Фрэнка приклеилась к спине Ричарда, пока он выпроваживал его в приемную. «Это игра для двоих!» Но и пусть настоящий похититель скроется, пока они раскручивают эту историю и пытаются прищучить ужасную мать. Потому что ведь нужно же кого-то обвинить. А публика ждет именно этого. Вот полиция и предоставит желаемое. Правда это или нет, Эми снова стала главной подозреваемой. Спустя час Эми сидела в другом, очень душном кабинете, без окон. Перед ней лежал большой диктофон. Она видела такое в сериалах. Как тебе миллион раз задают одни и те же вопросы на разные лады, чтобы выудить ложное признание. С самого начала всех собак спустили на нее и на Ричарда, а теперь из-за Эвелин Ли Росс она снова сидит тут, врунье, ужасная мать, и в их глазах где-то убийца Ее заставили ждать, предложив только пластиковый стаканчик с водой, А упаковку чипсов она купила в торговом автомате. эми открыла их и расторапала небо первым кукурузным треугольничком, поморщилась, вытащила острый кончик и проверила, не течет ли кровь. Прошла, кажется, тысячи лет, прежде чем в комнату вошел Фрэнк, а с ним какая-то женщина. «Извините за опоздание, эми много дел навалилось сегодня вечером. Это детектив Ричардс. Она поприсутствует, если вы не возражаете». «А если возражаю?» «Боюсь, у вас нет выбора». эми кивнула, как будто именно это она и хотела узнать, что ей позволено, а чего нет. А потом сложила руки на столе, как делал сам Фрэнк у себя в кабинете. «С чего вы хотите начать? С рождения Эммы или раньше? Я расскажу все, что вы хотите знать. О том, как я не хотела детей. О моем дерьмовом браке. И как я хорошо лажу с сыном». но по какой-то причине с Эммой общаюсь как кошка с собакой. Могу рассказать, как шлепала ее в порыве злости, но потом сожалела об этом, как обещала себе, что больше никогда так не сделаю. А затем она выводила меня из себя, и я ударяла ее по попе или по руке, а иногда по лицу. Я даже могу? Эмми, Эмми, не так быстро, мы еще даже не начали. Это будет просто обычная беседа. «Серьезно? Тогда зачем здесь это?» Она указала на диктофон. «Древний, пыльный и слишком большой для этой комнаты». «Он для обычных бесед?» Фрэнк и детектив Ричардс переглянулись. Та сидела напротив Эмми, упираясь плечом во Фрэнка. Эмми гадала, спят ли они вместе во время долгих смен и трагических расследований. «Послушайте, Эмми, мы понимаем, как это тяжело. Отношения родителей с детьми не бывают простыми. Да, мы знаем, что вы не первый в мире человек, который ударил ребенка». Но вы ударили ребенка за несколько минут до ее исчезновения. Она осталась во дворе одна, а на последующие три часа ни у вас, ни у вашего мужа нет алиби. Так какие можно сделать предположения? Что мы виноваты, поскольку были дерьмовыми родителями. Но мы не убийцы. «Боже, я слишком увлеклась тем, как бы унизить ее словесно. Мне даже некогда было думать о том, как сделать ей больно физически». Шутка была не смешной, и Фрэнк отвернулся, покачав головой. «А почему Барри и Стэн больше не занимаются этим делом? Почему прекратили поиск? Почему никто ничего не делает?» Эми слышала тиканье часов, старых и круглых, с огромными красными стрелками. «Потому что те наводки...» оказались ложными. Они привели нас обратно сюда. И новые показания Эвелин дали вескую причину считать, что ваша дочь мертва, Эми. Почему вдруг? Мы считаем, вы знаете почему. Эми покраснела. Мне нужен адвокат. Сейчас же. Она отодвинула стул, оставив на столе крошки от чипсов и стакан. Эми, мы ещё не закончили. Я арестована. У вас есть Какое-нибудь подтверждение этим нелепым обвинениям? У вас их нет. Я знаю свои права. Она сделала несколько шагов к двери. Может быть, вместо того, чтобы зря тратить время на эту чушь, вы все-таки займетесь поисками моей дочери. Если вам что-то понадобится, я буду дома. Она хлопнула дверью. Нужно позвонить Ронни. Он единственный адвокат, который способен с этим разобраться. И нужно достучаться до Ричарда, чтобы он снова оказался на ее стороне. После всего этого она вот-вот утратит над ним контроль. До того. В последний раз эми пришла к Барб с вопросами о том, кем она была в прошлых жизнях и как это повлияло на нее сегодняшнюю. Она чувствовала себя обреченной. Каждая ее жизнь заканчивалась кошмаром. Каждая жизнь была вся в ухабах и трещинах. Каждая жизнь — сплошная кровоточащая рана. Эми рассказала об этом Барб, и чуть ли не потребовала назад деньги. «Что ж, мне жаль, что вы так на это смотрите, эми У каждого бывают черные полосы». Эми закатила глаза. Теперь она уже не заботилась о манерах и схватила свою сумочку. «Загипнотизируйте меня, чтобы я перестала злиться. Я больше не хочу злиться. Это должно закончиться». Барб откинулась на спинку кресла и оценивающе посмотрела на Эми. «Это благородное желание». Но пока вы не разберетесь со своим прошлым, то и не переборите нынешние приступы гнева». Уэмми начала вскипать кровь. Она чувствовала, как распаляется, впадает в бешенство и раздражается. «Вы меня не поняли. Я должна избавиться от гнева, иначе буду худшей матерью на земле и худшим человеком на земле». «Ой-ой-ой, уверяю, вы не худшая мать на земле. По сравнению с большинством, вы просто супермама». Эмми посмотрела на дородную женщину, которая родила уже, наверное, миллион лет назад и не помнила, каково это, хоть один день провозиться с малышом. «У вас есть дети?» Барб вытянула руку и отмахнулась от невидимой правды. «У меня?» «Нет-нет, мне не предначертано иметь детей», Эмми засмеялась. «И вы утверждаете, что я хорошая мать, хотя сами вы не мать». «Да как вы можете? Вы даже не понимаете. Как вы можете давать мне советы, если понятия не имеете, каково находиться на моем месте?» «Боже ты мой! Дело не в наличии или отсутствии ребенка. Дело в отношениях с людьми, вроде меня и вас». Уээми окаменела челюсть и сжались кулаки. Она старалась дышать ровно, чтобы не выдать себя перед этой женщиной, которая знает, кто она, что сделала и где побывала. «Тогда скажите, что вы обо мне думаете?» «В каком смысле?» «Как о человеке. Какова ваша профессиональная оценка меня как личности?» но ну, не моя задача вас оценивать. Моё мнение о вас не имеет значения». «Сделайте одолжение». эми выжидающе сложила руки на животе. Барб выпрямилась, и с её губ исчезла фальшивая улыбка. «Ладно, если вы и вправду хотите знать эми Я думаю, вы страдаете от того, что никогда не имели отца. Ваша мать — сильная женщина, и вы росли среди сильных женщин, но обижены на нее, потому что она никогда не была жертвой, в отличие от вас. Она была довольна своей жизнью, а вы — нет. Вы подавляете чувства и обвиняете всех и каждого вокруг. Вы допустили, чтобы ваша жизнь зависела от случайностей. «Все в вашей жизни случайно. Вы без проблем можете найти в своей жизни то, за что следует быть благодарной, любящего мужа, двух здоровых детей, стабильный доход. Но вы все это отбрасываете, потому что лелеете искаженные представления о том, какой должна быть ваша жизнь». Эмми выдохнула, открыла рот и тут же захлопнула. Каким образом Барб сумела все это заключить, Из нескольких встреч, почему смогла при одном взгляде разобраться в самой ее сути? Эми чувствовала себя оскорбленной, но все же впервые в жизни понятой. Эта женщина видела ее подлинную сущность, а не того человека, которым она хотела казаться. Эми могла бы бросить какую-нибудь злобную реплику и навсегда покинуть кабинет Барб или остаться и посмотреть правде в глаза, увидеть ту женщину, которой она больше не желала быть. эми я спросила, что вы сейчас чувствуете, услышав все это? эми уставилась на часы на стене, потом на вечно захламленный стол, на серебристые папки с сотнями секретов и диктофонных записей. И, наконец, нашла глаза Барб за стеклами очков. Молочно-серая радужка напомнила об Эмми, как она дергается и вырывается из ее рук. эми хотелось встать и убежать. Но вместо этого она осталась. «Расскажите еще», — попросила она. «Расскажите еще обо мне».